Глава 15 Проспект Киселёва почти в центре. Генерал по телефону велел прибыть к обеду. Как раз успеваю. Восемнадцатый дом подавлял величием. Низ гигантского длинного приземистого здания облицован гранитными плитами. Тут и там виднелись мемориальные доски. В разные годы здесь проживал цвет нашей армии, её генералитет старинный поскрипывающий лифт медленно втащил меня на третий этаж. Дверь распахнулась сразу, и генерал Калошин густым басом осведомился. «Вы журналистка?» «Да», — пробормотала я, протискиваясь между генеральским весьма объемным брюшком и косяком. «Тапки надевай и шагом марш в кабинет», — скомандовал Калошин. Я покорно выполнила приказ. В комнате он посадил меня в довольно потертое черное кожаное кресло и неприветливо буркнул: Не люблю вашего брата. Нас возмутила публикация в скандалах недели, звела я. Старый вояка побагровел. От сволочи, от поганцы! На дуэль бы вызвать мерзавцев! И он стукнул кулаком по письменному столу. Небольшая хрустальная вазочка, жалобно тренькнув, свалилась на пол. Генерал горестно вздохнул и опасливо поглядел на дверь. Возмездие не заставило себя ждать. «Родя!» — раздался негодующий женский голос, и в кабинет вплыла полная женщина с царственной осанкой. Вошедшая была одета в красный халат, расшитый парчевыми драконами. Но домашнее одеяние смотрелось на ней, как дорогое вечернее платье. «Вы что себе позволяете, Родион Михайлович?» — спросила жена. «Ну, прости, милая», — забормотал сразу ставший ниже ростом старик. «Так понятно, кто в доме маршал». «Из какого издания будете?» — поинтересовалась супруга. «Газета «Пограничник».» Генеральша расцвела. «Вот и чудесненько. Пойдемте пообедаем. За столом и потолкуем». Меня припроводили в огромную столовую. На гигантском столе дымилась супница размером с хорошее ведро. Генеральша наполнила доверху глубокую тарелку, смахивающую на таз, и передала мне. «Спасибо, э, много очень, Наталья Михайловна», — представилась супруга. «А вы, кажется, Даша, ешьте, ешьте, а то очень худенькая, просто светитесь». Калошины принялись с невероятной скоростью работать ложками. В свой борщ они положили примерно по 250 грамм сметаны каждый. Я безнадежно пыталась вычерпать ложкой бездонную миску. Вообще не ем супа, а в поданной емкости запросто можно было нормы ГТО по кролю сдавать. Спасение пришло неожиданно. Извинившись, Наталья Михайловна вышла на кухню. Генерал хлопнул себя по лбу. «А водочка?» Он порысел в кабинет. Я затравленно глядела на борщ. Но тут раздалось цоканье когтей и в столовую влетел молодой питбуль с горящими глазами и улыбающейся мордой. Схватив тазик, я быстренько поставила его на пол и сказала, «Извини, не знаю, как тебя зовут, но будь другом, съешь быстренько». Громкое чавканье послышалось незамедлительно, и минуты не прошло, как тарелочка опустела. Я вытерла салфеткой морду спасителя. «Скушали?» — обрадовалась Наталья Михайловна, неся гигантское блюдо с жареными курами. Пит прочно уселся около меня. «Билл, не мешай», велел Родион Михайлович. «Что вы, пусть сидит», испугалась я. На мою тарелку положили чуть ли не целого бройлера и гору картошки. Да, скандалы недели явно врали. Здесь не питались хлебом и кефиром. Генерал принялся выплескивать обиды. Я внимательно слушала, засовывая потихоньку в огромную пасть Билла куски ароматной курятины. «Я с негодяем расправился по-военному», сообщил старик, «без всяких там интеллигентных штучек-дрючек». «Убили?», ахнула я. «Так это вы застрелили Сеню?» «Какого Сеню?» изумился Родион Михайлович. «Кого убил?» Да костылял Димке по шее. Он хоть и молодой, да куда ему против меня?» «Что за Дима?» – удивилась, в свою очередь, я. Выяснилось, что не так давно генерал уволил с работы шофера, молодого парня, большого любителя выпить. Несколько раз Родион Михайлович прощал пьянчугу. Уж очень искренне тот раскаивался. Но в конце концов терпение лопнуло, и Дима оказался на улице. Юноша потерял не только хорошее место с замечательной зарплатой, но и отсрочку от армии. Полный желанием мстить, он взял фото генерала Калошина, на котором был запечатлен момент вручения наград отличившимся офицерам, и отволок в скандалы недели. Шум поднялся страшный. Родиону Михайловичу безостановочно названивали друзья, коллеги и соседи. Все горели желанием помочь бедному старику. А институт, где он до сих пор преподавал на полставки прислал в качестве гуманитарной помощи 20 пачек спагетти. Макароны доконали бравого вояку, и он, пылая от негодования, явился в скандалы, где незамедлительно был принят прожженным воробьем. Семен моментально извинился перед генералом и показал ему статью, собственноручно написанную злобным шофером. Родион Михайлович принялся было кричать, что в приличных изданиях проверяют факты. Но тут появились две очаровательные девушки в мини-юбках и вручили военному фотоаппарат. Мило краснее, девушки попросили Родиона Михайловича не сердиться, дескать, с кем не бывает. Еще ему подарили книги «Антология анекдота» и бесплатную вечную подписку на скандалы недели. А Семен пообещал дать опровержение. Умасленный и задаренный Калошин вернулся домой антологию они с женой читали вслух, покатывая со смеху. Скандалы недели начали приходить регулярно, и супруги даже стали получать удовольствие, просматривая всевозможные сплетни. «Врут, конечно, безбожно», — смеялся Калошин. «Просто сил нет, как смешно. Но с другой стороны, новости смотреть боюсь, а скандальчики возьмешь и потешаешься. Все положительные эмоции». С бывшим шофером Родион Михайлович поговорил по-мужски, приехал к нему домой и поставил фингал под глазом. Я уходила из гостеприимного хлебосольного дома, держа в руках большой пакет в промасленной бумаге. Генеральша сунула голодной журналистке пирожков на дорожку. Сев в Вольво и закурив сигаретку, я с чистой совестью вычеркнула генерала Калошина из списка подозреваемых. Всякие хитрости не в его духе. Такой, скорее всего, просто возьмет ремень и отдубасит неприятеля. Тут зазвенел мобильный. «Мусечка!» — орала в трубку Маня. «Бабки волнуются, просто извелись, что в театр опоздают». Пришлось спешно рулить в Ложкино. Из гаража доносились радостные крики. Я заглянула внутрь. У большого стола, лекоя подпрыгивали Маруся и Саша Хейфиц, рядом стоял Бекас. «Муся!» Завопила Маня. «Глянь, что Коля сделал с Санкиным велосипедом!» Саша Хейфиц — любимая подруга дочери, а не ровесницы, но Санечка такая худенькая, что кажется сейчас переломится пополам. При всей своей ангельской внешности это весьма ехидная девица с острым языком. Родители не разрешают ей ездить на мотоцикле, поэтому Сашка имеет в своем распоряжении только велосипед. И вот теперь к этому велику рукастый Бекас приладил мотор. «Класс!» — кричали девчонки. «Просто кайф!» Гордый Бекас молча слушал Асану. «Теперь быстрее Маньки поеду!» Неистовствовала счастливая Саня. «А что мама скажет?» Попробовала я вернуть их с небес на землю. «Ничегошеньки!» — отрапортовала Сашка. «Велосипед разрешили?» «Разрешили!» «Значит, все. «На этот раз мы попали на оперу Евгения Онегин. Сидели по-прежнему в той же ложе же, почти в том же составе. Не было только зайки. Шестимесячные близнецы украсились потрясающими соплями, и Ольга решила остаться дома, чтобы помочь няне». «Ну и повезло же ей», – завесливо прошептала Маша, и коварно предложила сладким голоском. «Заенька, ты, наверное, хочешь с Кешкой в оперу пойти?» «Давай я с Ванькой Янькой посижу». «Нет-нет», — испуганно закричала Зайка, которая ненавидела оперу. «К чему такие геройские поступки? Иди, Манюня, развлекайся». Бессмертное творение Петра Ильича Чайковского плавно двигалось к завершению. Я почти заснула, скорчившись на красном бархатном стуле. Вот и сцена бала. Но не успел животастый генерал Гремин ответить Евгению Онегину своей известной арией «Давно ж ты не был в свете, она жена моя». Как по сцене поплыл густой дым, раздался ужасающий стук, и на глазах поражённой публики Гремин провалился под пол. «Какая оригинальная редакция!» — восхитилась Римма Борисовна. «Опять ногой так отбивал!» — в сердцах вскрикнула Капельдимерша пока артисты мужественно пытались допеть оперу до конца, я подсела к пожилой служительнице и спросила. «Почему он провалился?» «Потому что идиот!» — в сердцах вскричала старушка, принимавшая близко к сердцу неудачи. Оказалось, что актер, поющий арию Гремина, имеет привычку отбивать ногой такт. Все бы ничего, но под сценой сидит специальный рабочий. Для него стук сверху условный знак, правда, из другой постановки «Фауст». Он означает «Мефистофель исчезает через люк, на сцене дым». Сильно не задумываясь, услыхав сигнал, машинист сцены убрал певца и дал дым. Поскольку подобная ситуация уже происходила несколько раз, Гремина просили не стучать ногой. Но он забывается, а рабочему все равно, слышит условный звук и распахивает люк. Дальше опера идет без грёмина. На следующий день решила навестить актера Андрея Елизарова. Позвонила в театр «Рампа» и сообщила, что хочу стать спонсором спектакля, где главную роль играет несравненный красавчик. Задыхающийся от радости администратор дал не только телефон, но и адрес. Актеры поздние пташки. Поеду прямо сейчас и найду героя любовников в постельке». Ну кто там еще?» Раздался из-за двери недовольный бархатный баритон. «Спонсор вашего нового спектакля?» Игриво сообщила я. Дверь немедленно распахнулась. «Простите», — пробормотал высокий блондин. «Не думал, что так сразу приедете». «Чего тянуть?» Спросила я и пошла за хозяином в большую гостиную, обставленную с претензией на оригинальность. Стиль «Деревенская изба» повсюду деревянные резные лавки и стульчики, расписной палехский столик, огромный телевизор и полное отсутствие книг. Андрей уселся на весьма неудобный диван и выжидательно поглядел на меня. Безжалостный солнечный свет бил актеру прямо в лицо. Стало ясно, что ему не 25, а хорошо за 30. Кожа на лице и шее потеряла свежесть, возле глаз и на висках виднелись гусиные лапки. Рот тоже начинал терять твердые мужественные очертания. Но еще года два-три и придется из героя-любовника переквалифицироваться в благородные отцы. Хотя сделает пару подтяжек и вновь сумеет косить под мальчика. Андрюша тряхнул белокурой шевелюрой, и я приметила предательскую черноту у пробора. Так он еще и волосы красит. Минут пять излагала суть дела. Представляю таинственного мецената, большого театрала. Хозяин может дать деньги на постановку спектакля, желательно из классического репертуара». Елизаров впал в волнение. Он принялся бегать по комнате, изредка останавливаясь и принимая по привычке картинные позы. «Я решила слегка охладить пыл размечтавшегося актера. Вот только одна заковыка». «Какая?» — притормозил у окна Елизаров, картинно сдувая салбапер гидрольную челку. «Мой хозяин — человек очень строгих правил, даже, можно сказать, ханжа». «Ну?» — не понял Андрюша. «Он очень любит ваш театр, но никогда не даст денег лицу нетрадиционной ориентации». «Не понимаю», — забормотал герой-любовник. Я вздохнула и спросила в лоб. «Вы голубой?» Елизаров подскочил на месте от негодования и закричал. «Да я обтрахал половину России!» «Так-то оно так!» — продолжала я сомневаться. «Но вот хозяин прочитал скандалы недели и засомневался!» «Вот жабы гнойные!» — занервничал Андрюша и, воздев руки к небу, продекламировал. «Клевета — страшная вещь! Убивает наповал, словно выстрел из пистолета!» Интересно, из какой пьесы данная цитата? «Вы мне не верите», — почти с отчаянием выпросил актер. «Сейчас все объясню». Оказывается, кто-то из друзей отправил в скандалы фотографии, сделанные во время репетиции нового спектакля. Речь в пьесе на самом деле идет о гомосексуалистах, и Андрей играет в ней главную роль. Сцена, где он сжимает на диване в объятиях партнера, финал первого акта. «Актеры почти раздеты, и если не знать, где сделаны снимки, запросто подумай, что на них запечатлена страстная встреча двух любовников». «Знаю, кто нагадничал. Вероника Медведева. Курица обтрюханная», — злился Елизаров. От волнения у меня моментально загорелись уши, но я постаралась самым спокойным голосом заметить. «Но это зря. Зачем бездоказательно обвинять такую красивую женщину?» видела ее по телевизору. Просто картинка. Настоящий ангел». «Слышали бы вы, как она ругается матом. Уголовнички отдыхают», — взвизгнул Андрей. «Сейчас все объясню». В новый спектакль требовалась исполнительница на главную роль. Режиссер притащил Веронику. При всей красоте актриса из нее никакая. Андрей провел несколько репетиций и твердо заявил, что играть с подобной партнершей не станет. Режиссер, хорошо понимая, что публика пойдет в театр, привлеченный именем Елизарова, отстранил Веронику от спектакля. Горе актриса решила не сдаваться. И как-то вечером заявилась к Андрюше на дом поговорить по душам. Женщина просила дать ей шанс, но Елизаров не собирался участвовать в провальной постановке и проявил твердость. Тогда Ника пустила в ход последний козырь. Не успел актер ахнуть как коротенькое обтягивающее платье свалилось с плеч девушки, и она осталась перед ним абсолютно обнаженной. Более совершенного тела Андрюша в своей жизни не видел, просто статуя Родена. Актер дрогнул, и вечерок закончился к обоюдному удовольствию в спальне. Утром Вероника щебетала о своем понимании роли в новом спектакле, но Андрей осадил любовницу. Он сообщил ей, что на роль уже приглашена другая актриса а постель не повод для знакомства. Обозленная дама кинула в него сначала кофейником, потом сковородкой с омлетом. Ловко увернувшись от одного и от другого, мужчина силой выставил буянку на лестницу. Вероника принялась колотить в дверь ногами и ругаться, на чем свет стоит. Поэтому, когда в скандалах недели опубликовали утку, он сразу понял, чьих рук дело. Полный благородного негодования. Елизаров поехал в редакцию. «Мои поклонницы в основном женщины», — пояснял он. «Узнав, что их кумир Гомик моментально перестанут ходить на спектакли». Успокаивал разъяренного мужика Семен Воробьев. Посетовав на нечистоплотность некоторых людей, он принялся опочивать Андрея коньяком. Потом влетели несколько женщин разного возраста. Они начали закатывать глаза от восторга, просить автограф и фото на память» тщеславный мужчина растаял. Ему тоже подарили антологию анекдота и годовую подписку. Ушел Елизаров почти довольный. История имела продолжение. Зайдя через неделю в дом журналиста, актер обнаружил в ресторане за столиком ласково улыбающихся друг другу Семена и Веронику. Первым желанием Андрея было надавать им пощечин и засунуть морды в салат. Но он взял себя в руки и быстро вышел из обеденного зала. Но не дурак ли? Пошел жаловаться редактору, а он, оказывается, любовник этой сучки. Небось, вместе и придумали гадость. «Почему обязательно любовники?» — спросила я. «Может, просто друзья?» «Как же?» — фыркнул актер. «Разве с такой нимфоманкой можно дружить?» И потом они так друг к другу прижимались, так поглядывали. Быстренько скомкав конец разговора, я выпорхнула на душную улицу и, купив в ларьке банку противно теплого спрайта, принялась переваривать информацию. «Вероника и Семен. Может и правда просто дружеский совместный обед? Хотя хорошо знаю этих особ. Похоже, у них действительно пылал роман. Оба неразборчивы в связях, жадные и завистливы. Чудная пара». «Вероника, а что я вообще о ней знаю? Есть ли у женщины родственники?» кто похоронил тело. Вдруг Веронику убили из-за этого проклятого миллиона. Позвонив Нине Андреевне и получив разрешение, я поехала домой к Полянским».